Глава 2. Нарком прислонился спиной к боковой стенке шкафа, заложив руки за спину. Минут пятнадцать он молча и отрешенно наблюдал за чекистами. Сержанты сноровисто сантиметра за сантиметром обшаривали комнату, начав с левого от двери угла и двигаясь по часовой стрелке. Лица у обоих простые, вроде как рязанские, отнюдь не отмеченные печатью интеллекта. Пришли в органы по комсомольскому набору, имея классов 7 образования, а да потом какие-нибудь курсы по специальности. Их лейтенант, похоже, покультурнее, скорее всего, москвич, девятилетку наверняка окончил, а возможно, еще и нормальное двухгодичное училище. Чин у него, по их меркам, не маленький, равен армейскому капитану, когда в форме шпалу в малиновых петлицах носит. Лейтенант сидел сбоку от стола, писал что-то, положив на колено планшетку. Сколько ему интересно, раз приходилось заниматься подобным делом. Носителей каких громких имен и званий припроводил он на первую ступеньку, ведущей в земной ад, лестницы. Мемуары мог бы в старости написать, пожалуй, интересные, только вот старости как раз у него и не будет. Через годик-другой сам станет объектом подобной процедуры, как это уже произошло с чекистами предыдущего ягодовского призыва. А может, и без процедуры обойдется. Пригласят в один прекрасный день коменданту управления за каким-нибудь пустяшным делом и пуля в затылок, не отходя от кассы. В любом случае, долгая жизнь лейтенанту госбезопасности не светит, так что комплексовать по поводу задуманного незачем. Вот это выражение «комплексовать по поводу» было каким-то незнакомым, не входившим в обычный лексикон наркома, однако употребил он его совершенно свободно и даже не удивился, да и сам ход мыслей впрочем один из его знакомых сказал в минуту откровенности знаешь григорий сейчас самое опасное додумывать до конца то что невзначай приходит в голову я себе давно это запретил шестаков понял тогда что приятель имел в виду и не стал эту тему развивать а теперь выходит не удержался сам начал додумывать все от и до а у вас там на лубянке какие порядки подчиняет все той же отчаянно нахальной волне Головокружительно несущий его, как гавайский прибой серфингиста, нарушил нарком рабочую тишину. «В камерах курить можно?» «Если можно, я папиросами запасусь. У меня их много. Кстати, если желаете, закуривайте прямо здесь, вон на столе коробка». Лейтенант поднял голову. Лицо его изобразило страданием. Назойливость клиента выводила из себя и жутко хотелось ударить его в морду, неторопливо, наотмашь. Однако он помнил команду, обращаться предельно вежливо. Даже награды и депутатский значок до поры не велено было срывать. «Я вас спросил, не возникать, гражданин?» «Вот и помолчите, будьте так любезны. Успеете наговориться, ох и успеете. Скажите лучше, оружие у вас есть?» «Разумеется, в правом верхнем ящике». Чекист потянул на себя ящик стола, привстав со стула и выворачивая в бок голову. Сделав длинный выпад, шестаков обрушил на шею лейтенанта сильнейший, пожалуй, даже чрезмерный удар ребром ладони под основание черепа. Не успел тот глухо ткнуться лбом в раскрытую папку с докладом, как нарком крутнулся на месте, носком до синевы начищенного сапога ударил в висок присевшего у нижних полок шкафа на корточке сержанта. Резким толчком выпрямленных пальцев под сердце отбросил к стене второго и успел придержать его за портупею Плавно опустил обмякшее тело на ковер, чтобы, падая, оно не произвело лишнего шума. Выпрямился, машинально поправил упавший на глаза чуб. Он занимался в молодости боксом, даже пробовал под революционные книжки изучать джиу-джитсу, но больших успехов не достиг. А сейчас действовал так, словно убивать людей руками для него самое обычное дело. Главное, шестаков был совершенно уверен, что все трое, безусловно, мертвы, даже и проверять не нужно. И не испытал по этому поводу абсолютно никаких эмоций, кроме разного удовлетворения от хорошо сделанного дела. Да, подготовка ежовских гвардейцев не выдерживала никакой критики. Любой, наверное, милицейский опер даст им сто очков вперед. Что и неудивительно. Воры и бандиты народ серьезный могут и финкой бока пощекотать, и бритвой полоснуть по глазам. А от наркомов, маршалов и старых большевиков чекисты подвоха никогда не ждали. Народ дисциплинированный и органам доверяющий. Надо, значит надо. Даром, что у каждого то маузер именной, то браунинг или коровин в кармане штанов, ящики стола или прямо под подушкой. И ведь, кажется, за все годы больших и малых терроров случая не было, чтобы хоть один чекист на таких вот задержаниях пострадал. Что-то такое про командарма макаширина рассказывали, который при попытке ареста в личном салон-вагоне принялся шашкой махать. Повыбрасывал НКВДшников на насык и до утра отстреливался, не позволяя голову поднять. Однако убитых все равно не было, а утром к вагону протянули полевой телефон и лично Ворошилов приказал герою гражданской войны сдаться до выяснения, гарантируя безопасность. И где сейчас тот Каширин? Еще пробуденного его четыре пулемета был анекдот. Все прочие большие и маленькие люди ночные аресты воспринимали как должное или как заслуженное. Шестаков отодвинул край шторы и выглянул в коридор. Вохровец с автоматом стволом вниз на правом плече зевал, облокотившись о стену. Понятые, усевшись на низкие пуфики, переговаривались о чем-то шепотом. Продолжая выполнять, словно бы извне введенную программу, нарком взмахнул рукой, зажатой в нее тяжелой яшмовой пепельницы Звук от удара в лоб конвоира, точно в середину суконной звезды на Буденовке, получился тупой, едва слышный поец подогнул ноги и сполз по стене на пол. Лязгнул стволом и магазином по паркету автомат. «Тихо, тихо, граждане понятые», — успокаивающе сказал Шестаков, покачивая стволом лейтенантского нагана. «Я вас трогать не собираюсь, только и вы без глупостей. Вы меня давно знаете, так вот. Сообщаю вам официально. Группа бандитов, бухаринцев троцкистов намеревалась, переодевшись в форму наших славных органов, совершить теракт против члена правительства. Он пощелкал пальцем по своим орденам и депутатскому значку. «Однако я их вовремя разоблачил и обезвредил. Но могут появиться и сообщники. возможна и перестрелка, поэтому прошу пройти в чуланчик и сидеть тихо, пока не приедут настоящие чекисты и не снимут с вас показания». С этими словами он втолкнул понятых в комнату без окон, где хранились лыжи, самки, велосипеды детей, приложил палец к губам и запер дверь снаружи. Потом Шостаков заглянул в детскую, где жена с каменным лицом, тихонько раскачиваясь, как еврей на молитве, сидела между кроватями все еще спящих сыновей. Жизнь рухнула моментально, и женщина сейчас доживала ее последние минуты. Вот-вот войдут, гремя сапогами, страшные чужие люди, проснутся и заплачут дети, и все. Собирайся, Зоя. Что? Что такое? Уже? Куда?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 А главное, никогда не видела у своего мужа такого лица и такого взгляда. «Сейчас мы соберемся и уедем. Возьми себя в руки. Вещи складывай в чемоданы. Как будто мы отправляемся на месяц-два в такое место, где ничего не купишь. В дальнюю деревню. Сама одевайся теплее и удобнее. Одевай ребят. Поедем на машине, погода холодная. На все сборы час». Он говорил медленно, веско, убеждающе, делая паузу между фразами, словно психотерапевт совсем других времен. На самом деле, времени было сколько угодно. Ныне уже мертвый лейтенант сам сказал руководству, что раньше десяти утра не управится, а сейчас только три. Водитель в машине, на которой приехали чекисты, скорее всего, спит, потому собираться можно без спешки. Но и тянуть незачем, мало ли что. Нарком продолжал действовать с точностью и четкостью робота. Тела чекистов оттащил в угол кабинета и накрыл ковром, предварительно забрав у них служебное удостоверение и оружие. В кожаный вместительный портфель сложил все имевшиеся в доме деньги. Пачки красных тридцаток и серых банкнот в десять червонцев. Их было много. Получал нарком гораздо больше, чем жена успевала тратить. Туда же посыпались кольца, персни, браслеты, серьги и кулоны жены. Зоя любила старинные драгоценности и выискивала их с увлечением и азартом в основном среди театральных старушек из бывших. Серебряные ложки, вилки и чарки, несколько царских империалов, припасенных на случай, если придется делать зубные коронки. В полукруглый докторский саквояж побросал наганы чекистов и запасные патроны. Из ящика стола достал длинноствольный спортивный Вальтер Олимпию калибром 5,6 мм, с великолепной точностью боя, а главное, почти бесшумный. Его он решил держать поближе. Жена в это же время, полностью доверившись мужу, ни о чем больше не спрашивая, укладывала в огромные чемоданы кофры свою и детскую одежду, обувь, альбом с семейными фотографиями, даже какую-то посуду. Несмотря на только что совершенное, Шестаков чувствовал себя легко и просто, как будто не только сделал единственно правильное и возможное в данной ситуации а вообще наконец-то позволил себе стать самим собой. И план у наркома сложился очень простой и надежнее. Используя резерв времени до момента, пока на Лубянке спохватятся, да пока поднимут тревогу, легко отмотать на машине километров 300, а потом и укрыться в надежном месте, до прояснения обстановки. А место такое имелось, что самое главное, искать его там не придет в голову ни одной казенной душе на свете. Слегка постукивая зубами от волнения, зоя заканчивала одевать детей старшая одиннадцатилетняя вовка все время спрашивал куда они едут и почему ночью к дедушке поедем на машине у нас давно ждет да все времени не было а сейчас по появилась отпуск не дали три года не давали а сейчас дали шестакова было даже интересно как легко и складно все у него выходит а ведь не решись он на это и утром скорее всего или через день другой веселого доброго Глазастого Вовку и совсем еще маленького, домашнего, даже в детский сад, никогда не ходившего семилетнего Генку, втолкнули бы в грязный, вонючий воронок и повезли плачущих, ничего не понимающих, зовущих папу и маму в приемник для сирот и беспризорников. Навсегда. Нарком скрипнул зубами от злости и от невыносимой жалости к детям. Сын же продолжал расспрашивать. А в школу как же? Каникулы послезавтра кончаются. Успеется. Потом нагонишь. Я в школе договорюсь. Да, не забудь, учебники с собой возьми. Все. Будешь заниматься понемногу. К деду ведь интереснее. На лыжах с горы кататься, на санях с лошадкой. Охотиться будем. Согласен? Конечно, согласен. А можно и Никитке позвоню? Скажу, что уезжаю. Куда звонить? Ночь еще. Письмо напишешь. Наскоро, но плотно перекусили. Шестаков заставил Зое выпить полстакана водки. Успокоиться и в машине, глядишь, подремлет. Сам пить не стал. Початую бутылку, еще три полных сунул в портфель, наполнил рюкзак банками икры, деликатесных консервов, красными головками сыра, батонами сырокопченой колбасы. Вот хлеба оказалось маловато, но не беда. В любом сельпо взять можно. Карточек теперь нет. Так, сказал он жене, когда почти все необходимое было сделано. Сейчас я спущусь к машине, все уложу, а по сигналу выходите. Сразу же. И до гудка из кухни ни шагу. Последнее, сказал Женя свистящим, зловещим шепотом. Она поняла не все, но кивнула. По пути к двери Шестаков вырвал телефонный шнур из розетки и услышал осторожный, какой-то испуганный стук в дверь чулана. — Ну, в чем дело? — спросил он, приостановившись. — Так это вот, Григорий Петрович, — услышал он голос монтера, — по нужде бы надо. как бы Нарком подумал, что действительно, сидеть им тут может и до обеда придется. И как же. Позволил понятым по очереди сходить в ватер-клозет, потом вместо чулана направил их в ванную комнату. Тут повеселее будет. И напиться можно, и наоборот. Сидеть по-прежнему тихо, пока не выпущу. А то... В последний момент, повинуясь движения души, Шестаков бросил через порог на кафельный пол старое пальто. Толстое, ватное, с облезшим собачьим воротником. Постелив на пол, отлично поспать можно. И уж совсем от щедрот протянул монтеру бутылку водки. Выпей, Митрич, за свое и наше здоровье. Ему показалось, что монтер едва заметно, но сочувственно кивнул. А может, просто голова дернулась от жаждущего движения КДК. Нарком задвинул снаружи щеколдочку, а вдобавок подпер дверь тяжеленным, забитым всяким ненужным хламом комодом. Надел длинный кожаный реглан на меху, Из хромовых сапог переобулся в унты надвинул на брови каракулевую папаху. В боковой карман сунул именной никелированный ТТ, подарок от коллектива завода к двадцатилетию октября. Прихватил и автомат конвойного вместе с подсумками тяжелых кривых магазинов. В три приема снес вниз неподъемный багаж. Черная «М» стояла у выходящей во внутренний двор задней двери подъезда. И водитель, как предполагал Шестаков, посапывал носом, подняв воротник, а завязав под подбородком шапку. К утру морозец окреп ощутимо, и хоть внизу было затишно, над крышами, то слабее, то вновь усиливаясь, свистел порывистый ветер. «Куда же они меня сажать собирались?» — совсем не ко времени удивился нарком. «Вчетвером на заднее сиденье не втиснешься, и к обыска другую машину вызвали бы. Шофера он будить не стал» просто придавил где нужно сонную артерию и оттащил легкое тело в подвал. Не постеснялся снять с него хороший нагольный полушубок вместе с ремнем и кирзовой револьверной кобурой. Жизнь начинается совершенно другая, пренебрегать в ней ничем не стоит. Словно в таинственном острове жули Верна, любая мелочь может оказаться решающей, вроде как стекло от часов или собачий ошейник. По-прежнему удивляясь собственному хладнокровию, шестаков уложил в багажник эмки чемоданы, пристроил на полу за спинками передних сидений портфеля и рюкзак. Оглянулся на окна дома. Все они были темны. А если кто и выглядывает вниз из-за занавески, шума не поднимет ни в каком случае. Не те люди не то время. Сел за руль, с первых же оборотов стартера завел еще теплый мотор. Хотел было как условлено посигналить, но спохватился. Слишком много следов оставлено в квартире слишком много важных моментов упущено. И опять, и снова мелькнула в голове шестакова мысль. А я-то откуда это знаю? Разве я когда-нибудь занимался убийствами и технологией сокрытия следов преступлений? Но сам же себе он ответил. Да о чем ты? Сейчас. Рассуждать будешь? сообразила слава богу. Действуй. Бегом вернулся в квартиру, велел жене с детьми спускаться черным ходом во двор и садиться в эмку у порога а я сейчас. Нет, правда. Как же это он забыл? Шестаков нашел в чулане пустой мешок, сгреб в него из ящиков стола, секретера, буфета, блокноты, записные и адресные книжки, всякие прочие накопившиеся за многие годы жизни документы, свои и жены, перевязанные ленточками пачки писем от родных и друзей, которые зачем-то хранила Зоя, посрывал со стен фотографии в рамках. Чтобы чекистам, когда они начнут розыск, Не попало в руки ничего, что может навести на след, подставить под удар посторонних людей. Есть в наркомате его личное дело с фотографией пятилетней давности, и хватит с ним. Напоследок еще и домашнюю аптечку в красивом белом чемоданчике прихватил, выданную в Кремлевской больнице для поддержания драгоценного здоровья наркома и членов его семьи. И в очередной раз задержавшись на пороге, вновь обрадовавшийся своей предусмотрительности и здравом умышлении, «Сделал еще нечто. На первый взгляд, абсолютно бессмысленно. Это могло принести пользу в одном случае из тысячи. Но уж если что, так уж». Шестаков, ухитрившись тронуться с первого раза на незнакомой машине, аккуратно выехал со двора, не слишком разгоняясь, поднялся вверх Почкалова, на колхозной площади свернул вправо, на первую Мещанскую. Перед заправочной станцией у Крестовского моста вышел из машины Погуще заляпал номера грязной снеговой каши, разбудил дебелую тетку в засаленном ватнике, доверху заполнил бензобак и найденную в багажнике двадцатилитровую канистру. Заодно купил большую банку моторного масла. На всякий случай. Но какой именно, он сам не знал, поскольку в автомобилях разбирался плохо. Но раз мысль такая появилась, решил ее реализовать. Хуже не будет. После чего переулками выбрался на Ленинградское шоссе, Уже за стадионом «Динамо», не встретив по пути ни одной машины, самое глухое время стояло между ночью и утром. Только через час выйдут на линию первые такси и автобусы. По ровному, чуть припорошенному снегом асфальту он на предельной 80-километровой скорости погнал машину в сторону Калинина.